Глава 17. Пожалуйста, выслушай. Вологда. Гостиница Космос. Саш, у меня осталось всего 10 минут на уборку. Смеюсь я, но он не торопится выпускать меня из своих крепких объятий. Пришёл в номер, в котором я убираюсь, и запер за собой дверь. Его ладони скользят по моей спине вверх, пальцы смело проникают под волосы, губы жадно впиваются в мою шею. Не сейчас. Шепчет, глубоко дыша. Саш, сюда вот-вот придут. Я, конечно, понимаю, что он хозяин этого здания и ему всё можно. Но ё-моё, что подумают, постоялится этого номера, когда застанет нас здесь? Давай вечером увидимся. Саша пристально смотрит глазами, полными страсти, кладёт горячую ладонь на мою щёку. Или я за себя не ручаюсь. Улыбается он и приподнимает широкую бровь. Сейчас сама будешь объяснять гостю, почему он не смог попасть в свой номер. Сегодня мы с Нютой идём на день рождения к девочке из садика, так что вечером не получится. Я подталкиваю его к двери и смеюсь. Ну всё, иди уже. Иди, пока гость не вернулся. Я понимаю, что он сгорает от желания сблизиться со мной ещё больше. Вчера приезжал ко мне и целый час сидел на кухне, ждал, когда я доделаю срочные десерты, котом я долго не могла уложить Ньюту, и в итоге вырубилась сама. Утром обнаружила на столе его чашку с недопитым кофе и прочитала сообщение, которое он отправил мне в час ночи. Ты так сладко спала, что я не решился будить тебя. Дверь заперт твоими ключами. Утром привезу их и вместе поедем на работу. Саша приехал в 7:00 утра. Мы отвезли Нюту в садик, а после он предложил: "Может, ну её эту работу? Поехали ко мне?" "А номера, кто будет убирать?" посмеялась я. Ира на больничном, Таня на сессии, а мне придётся сегодня работать за всех. Так что прогулять работу точно не вариант. Эдуардовна на меня съест с потрохами. Хм. Улыбнулся Саша и взял меня за руку. "А может, мне тебя уволить, а?" "Уволить?" округлила глаза я. "За что?" Не за что. А зачем? Выставил он указательный палец, чтобы спокойно занималась своими десертами и не переживала из-за того, что опоздаешь в садик. И ещё, возможно, у тебя появится больше времени на личную жизнь. Хорошо. А жить я на что буду? Я ещё недостаточно зарабатываю на десертах, и этот вопрос я беру на себя, внезапно заявил он. А если ты, конечно, позволишь. Я не хочу быть содержанкой, а женой Вдруг спросил Саша: "Ты вообще готова к семейным отношениям?" "Вот так, прямо в лоб?" посмеялась я от неожиданных вопросов, которые поставили меня в тупик. "Не знаю, что и ответить, я об этом пока не думала." "Ну тогда подумай," подмигнул он. "Мы друг друга давно знаем, и мы уже не те подростки, которым нужно время на притирки. У меня есть всё, кроме семьи, Алин, и я хочу, чтобы именно вы с Аней стали этой семьёй." Остановившись у гостиницы, он повернулся ко мне, медленно убрал за ухо прядь волос и наклонился к моим губам. "Мне всё в тебе нравится", прошептал он. "Но одно я всё же хочу изменить". Я напряглась, не понимая, о чём он. "Что во мне не так? И что ты хочешь во мне изменить?" "Фамилию", прошептал Саша и нежно-нежно поцеловал меня в губы. После этих слов моё тело обнесло мурашками. Я даже не знала, как реагировать. Да, у меня определённо есть чувства к Саше. Он мне нравится, но мы вместе всего ничего. Какая может быть женитьба? И ещё есть один важный момент, который меня волнует и от которого, возможно, будет напрямую зависеть моё будущее. Я не знаю, стоит ли мне говорить с Артёмом насчёт Ани. Если он и правда не в курсе, что я родила от него, то может сказать ему об этом? Думаю, он имеет право знать, что у него есть двухгодовалая дочь. Но как он поведёт себя после этой новости? Возможно, ему будет плевать на дочь, потому что у него есть сын от Риты. А возможно, заявит на неё права. Не нужно забывать, что он адвокат, который всегда добивается своего. Боюсь, как бы не наделать хуже. С одной стороны, Артём отец Ани, и правильно будет, если я расскажу ему о ней. А с другой стороны, есть Саша, мужчина, который влюблён в меня и хочет создать со мной семью. Вспоминаю слова сестры, сказанные про Артёма. Зачем тебе снова впускать его в свою жизнь? Зачем тебе мужик, который изменил через 2 недели после свадьбы? Саша любит тебя и хорошо относится к Ньюте. Так может, пусть он и станет её отцом. Только я подумала о Кате, как она пишет мне смс. Алиночка, привет. Не переживай, как только решу все свои вопросы, сразу приеду. Она уже четвёртый день ездит по своим делам и не появляется в Вологде. Но хорошо хоть поддерживает со мной связь, это радует. Саша, кстати, скептически относится к появлению Кати. До сих пор не верит, что она моя родственница. "И где твоя Катя?" спросил он вчера, когда приезжал ко мне. "Пропала куда-то", вздохнула я. "Сказала, что у неё появились срочные дела. А из квартиры ничего не пропало? Алин, ты как додумалась привести сюда чужого человека?" «Не забывай, что ты не только за себя отвечаешь, но еще и за ребенка». «Было бесполезно объяснять ему, что Катя действительно моя родная сестра. Он считает ее мошенницей, которая умудрилась промыть мне мозги. Ну не чушь ли? Хотя его тоже можно понять. Переживает за нас с Анютой. Он просто еще не видел Катю. Не понимает, что мы с ней как две капли воды. А когда познакомится с ней, то сразу поймет, что его недоверие к ней было напрасным». «Котова, в 308-м уберись!» Идя по коридору, слышу противный голос. Марина Эдуардовна, я не могу одновременно прибираться во всех номерах. Сами знаете, что я сегодня одна, и сначала мне нужно убрать люкс. Отвечаю я и открываю дверь в номер, в который сегодня должны заселиться постояльцы. Ты плохо слышишь? Марина упирает руки в бока и выпучивает ярко накрашенные глаза. «Я сказала, что ты должна...» «Марина Эдуардовна!» Раздается за спиной громкий голос Саши. «Помогите Алине с уборкой!» Приказывает он. «В смысле?» Вскидывает брови Марина. «Но я же не горничная, и...» «И если не выполните мое поручение, то останетесь без премии!» Перебивает Саша, останавливается рядом со мной и обнимает за талию. «Зай, как закончишь, дай знать. Сходим вместе пообедать». подмигивает он и целует меня в щеку. «Кто бы видел сейчас удивленное лицо Эдуардовны?» Смотрит на нас, не моргая. «Алин, это...» Заикаясь, произносит она. «Ты тогда иди на третий этаж, а я здесь пройдусь по номерам. Ключки дай, пожалуйста!» Мила улыбается она и протягивает руку. Восемнадцать ноль ноль «Не ута будет с ребятками играть?» Улыбаясь, глядя на нее в зеркало заднего вида. Кто из подружек будет на празднике? Таня с Машей будут? Да. Тата, Матё. Кивает дочь. А уляша будет? Да, уся будет. Ой, ну повеселитесь тогда. Смеюсь я и мысленно благодарю Сашу за то, что отпустил меня пораньше. Алин, можешь ничего не объяснять. Вспоминая его слова. Я прекрасно знаю, что кроме тебя никому забрать Аню, и что ты очень хочешь, чтобы она пошла на этот праздник. Еезжай уже. Поцеловал он в губы. Отпишись, когда домой вернётесь. Может, заскочу. Сегодня за обедом он опять вернулся к теме, которую начал по дороге на работу. Саша настроен очень решительно. Хочет семью готов воспитывать Аню, мечтает свозить меня в гости к своим родителям снова, как и много лет назад. Вспоминаю, как он знакомил меня со своей мамой, когда я ещё училась в школе. И не могу поверить, что всё повторяется. Что мы снова влюбляемся друг в друга, что он снова собирается представить меня родителям. А говорят, что в одну воду не входят дважды. Улыбаясь, произношу я и останавливаю машину у детского развлекательного центра. Входим внутрь, и я сразу замечаю несколько мамочек из нашей группы. Вижу незнакомых людей, которые пришли на день рождения. «Беги, развлекайся!» А я тебя буду ждать здесь. Я целую дочь, поправляю ей хвостики и провожаю в зал, где звучит весёлая музыка. Ньют уберёт за руку аниматор, проводит к детям. Я машу ей, разворачиваюсь и и лицом к лицу встречаюсь с Ритой. Алина бледнеет она. А ты, ты, ты как здесь? Перевела дочь на праздник. Ледяным голосом отрезаю я, опускаю взгляд на мальчика, которого она держит за руку. Это Это мой сын, Марк, виновато глядя на меня, произносит Рита. Мы тоже пришли на праздник. Смотрю на мальчика и пытаюсь увидеть в нём хоть что-то от Артёма, но он совсем на него не похож. Волосы светлые, глаза голубые, нос курносый. Алин, Рита неожиданно берёт меня за руку и устремляет на меня встревоженный взгляд. Мне нужно поговорить с тобой. Это касается того вечера. Ты, наверное, понимаешь, о чём я. Пожалуйста, Выслушай меня.